Эхо женщины-женщины Садчиков вернулся домой поздно вечером Загар его был, казалось, смыт Такой он стал, бледный и серый К тому же Садчиков оброс за эти два дня И колючая щетина делала его лицо не по годам старым Сняв пиджак, он прошел в ванную и долго мылся холодной водой Потом также долго вытирался шершавым полотенцем, глядя на себя в зеркало «Я ж седой», — подумал он, — «какая нелепость!» «Седой, старый!» А продолжаю считать себя молодым и с на «ты». «Хочешь есть?» – спросила Галина Васильевна. «Не очень. Уже обедал. если бы. Ляг, отдохни. Я сейчас приготовлю кровать». «Ничего, я так. Зачем же? Ложись по-настоящему. А ты?» «У нас тетя Валя. Мы смотрим телевизор. Интересный фильм, польский. У них хорошие, как картины. Сейчас я переоденусь и выйду к тете Вале. Только минутку отдохну». «Надо пойти поздороваться с тетей Валей», – подумал он. Иначе старуха обидится и будут пилить за меня Галю. Но она сразу же начнет рассказывать про свои болезни. А я не могу, когда она толдычит о болезнях». Сычиков слышал, как за стеной сердитый телевизионный голос ругал кого-то. Ему было смешно слышать эту ругань. Потому что «ругайся так все» было бы удивительно спокойно работать и в море. Телевизионная ругань злых киношных героев – мечта любого сыщика. «Надо бы выйти к старухе», – еще раз подумал Сычиков и выключил свет. Передача шла, по-видимому, очень долго, потому что, когда легла Галя, в квартире было тихо и слышалось, как по улице гулко-топыча острыми каблучками пробегали девушки из студенческого общежития. Сачиков секунду лежал с закрытыми глазами. Он всегда думал, лежа с закрытыми глазами, чтобы ничего не видеть и не отвлекаться, размышляя об увиденном. Потом он обернулся к Галле и обнял ее. Он лежал, обнимая жену, и по-прежнему ясно, будто на экране кино... «Видел парня, сожженного в комнате». А потом он представил себе Леньку, стриженного наголо, без пояса, без шнурков в камере среди бандитов. Костенко, наверное, уже привез его в КПЗ и сдал дежурному офицеру, и мальчишка стал белым, и от волнения у него заледенели кончики пальцев. Все эти видения пронеслись у него перед глазами, и на душе стало так пусто и горько, что Сачиков порывисто вздохнул и стал искать рукой на столике папиросы. Папирос не было, а у него не хватало силы заставить себя подняться и пойти за ними в другую комнату. «Может быть, ты скажешь мне что-нибудь?» — спросила Галя. «Что? Ну, я не знаю». «Ты не сердись, только Галочка. Я очень устал, понимаешь? Сил нет, как устал». Садчиков ничего не мог с собой поделать. Он не мог сейчас думать ни о чем другом, кроме как об убитом парне. Садчиков видел его желтые пятки и ослепительный оскал зубов. Он все это видел, но не мог не имел права говорить обо всем этом Гале. Потому что, раз уж он взял на себя великую муку бороться со зверством, так значит, все это надо держать в себе самом. Если есть сила. Если нет, тогда надо просто уходить в какой-нибудь канцелярию и регистрировать дела. Ужасы, которые он видит, должны умирать в нем одном. Иначе какой же смысл сидеть в управлении? Репортер скандальной хроники играет на нервах читателей. А Сачков хочет сделать так, чтобы этой проклятой игры вообще не было». Для этого он и сидит в управлении и дерется за каждого человека. А ужасы, которые он смотрит во время этой драки, убивают любовь. Они противны самому желанию любить. Они заставляют человека напрягаться до предела, для того, чтобы победить в борьбе со зверством. «Ты, Галка, ничего не знаешь», — сказал Садчиков и снова обнял ее. «Совсем ничего, ничегошеньки, и слава богу, что ты ничего не знаешь». Галя отодвинулась от него и усмехнулась. «Так уж и ничего». «Кое-что я, наверное, все-таки знаю».